И отправлена в Томск на пароходе. В статье Дерябина сказано, что тайная экспедиция на пароходе Пермяк собиралась по Иртышу спуститься до Аби, а затем подняться вверх по течению до Томска. Но из-за рана наступившей зимы, которая сделала невозможным дальнейшее путешествие по реке, ей удалось добраться лишь до села Сургут.